Но Аполлон, возжигатель народа, героя Энея против Пелида подвигнул, наполнившим мужеством душу. Голос и образ, приняв Ликаона, прямого сына, к сыну Анхиза предстал и вещал Аполлон-дальновержец. — Где же угрозы твои, Анхизид, предводитель дарданцев?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 Меня он и прежде копьем пелиасом сыды согнал, Как нечаянно грянул на пажите наши. Он разорил и педас, и лирнес. Но меня олимпиец спас, Возбудивший во мне и силой, и быстрые ноги. Верно я пал бы от рук Ахиллеса и мощной палады Всюду притекшей ему, подававшей совет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 «Нелегко и Энея он одолеет, хотя и гордится, что весь он из меди!» Сыну Анхизову вновь провещал Аполлон дальновержец. «Храбрый! По что же тебе не молиться богам вековечным, столько же могучим? И ты, говорят, громовержца от черью кипридой рожден, а пелит сей богиней унисшей, та от Зевесы исходит».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 Против Пелеева сына, идущий сквозь стол пещератных. Быстро созвавший богов, златотронная Гера вещала. Царь Посейдон и Афина Паллада, Размыслите, боги, разумом вашим, Размыслите, что из деяний сих будет. Видитель гордый Энея, Ополченный сияющий медью, против Пелида идет. Наустил его Феб, стреловержец.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 «Битву ужасную! Скоро, надеюсь, они, разойдяся, вспять отойдут на Олимп и сокроются в сонме бессмертных, наших десниц против воли своей укращённой силой!» Так говоря, пред Афиной ушествовал царь Черновласый к валу тому насыпному Геракла, подобному богу, в поле которой герою троянские мужи софиной Афиной древлей воздвигли,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 Но два знаменитые мужа войска боих на среду выходили, пылая сразиться. Славный Эней Анхизид и Пелит Ахиллес Быстроногий. Первый Эней выступал угрожающий. Страшно качался тяжкий шелом на главе Анхизидовой. Щит легкометный он перед грудью держал и копьем потрясал длиннотенным. Против него Ахиллес устремился, как лев-истребитель, коего мужа селяне, решася убить, непременно сходятся весь их народ, и сначала он их презирая прямо идет. Но едва его дротиком юноша смелый ранит, напучась он к скоку зияет, в круг страшного зева пена клубится».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 противостоять возвышенному духам инею герою